маски от обида и сисигути отличает большой рот с давних времен это считалось хорошим признаком для мужчины если человек имел такой рот в который свободно входил кулак Его считали обладателем исключительно твердой воли и способности повелевать. Японцы наделяют людей с большим ртом различными положительными качествами. Они считают, что такие люди великодушны, справедливы и правильно оценивают человеческие качества. Обычно большой род говорит о незаурядном здоровье, физической полноценности. Для женщины же, считают японцы, большой род нежелателен. Правда, обладательницы такого рта имеют завидную физическую выносливость, однако в семье эта выносливость часто оборачивается негативными сторонами. Люди с небольшим, даже маленьким ртом воспринимаются в Японии женственными, целеустремленными натурами, знающими, что им делать. Связь эмоционального состояния людей с выражением лица использовал Бунракокен Уэмура, 1737-1810 годы, ставивший спектакли театра кукол стиля Дзёрури. В 1872 году в городе Осака был открыт театр под вывеской, дозволенный правительством кукольный театр Бунраку. В дальнейшем это длинное название упразднили, и осталось просто Бунраку. В кукольном театре, который известен под этим названием всему миру, маски кукол передают и настроение, и характер персонажей. В театре используются вполне определенные выражения лиц кукол. Маска Митсухире, героя, свидетельствует о мятежном складе натуры, о бунтарских наклонностях. Шрам на лбу героя служит устрашающим знаком для его соперников. Этот шрам свидетельствует о бурно прожитых годах, об отчаянном поведении. Если шрам находится сбоку, это признак некоторой слабости героя, означающий возможность отхода от твердой линии поведения. Сведенные брови и вздернутые вверх их внешние концы — показатель решительности и непоколебимости. Эти же черты подчеркиваются специфической конфигурацией губ. Лицо героини – персонаж Кохару, обычное стилизованное лицо японской женщины, вытянутый овал, узкие вскинутые брови, маленький рот, напомаженные губы, отсутствующий взгляд. Такое лицо говорит о глубоких чувствах определенной скрытности и кокетливости. Нередко подобные лица, по мнению японцев, характерны для обольстительниц. Подобный тип лица, считают они, может принадлежать и женщине с переменчивой судьбой. Тяри Куби Тяри интересный, привлекательный. Второстепенный персонаж кукольного театра. У него круглое лицо добряка, широко открытый рот, круглый нос, высокий лоб. Как правило, этот персонаж нравится людям, они питают к нему теплые чувства. Тярио на Кубе женский персонаж кукольного театра. Это также привлекательное создание, сама непосредственность, слегка вздёрнутые брови, пухлые щеки, маленькие нос и рот. Лицоное хрупкое, доверчивое и бесхитростное, быстро откликается на просьбы других сама не ждет за это вознаграждение. Эмоциональное состояние, а также некоторые характериологические черты людей в театре кабуки обозначаются специфическими выразительными линиями на лице актера. Эти линии имеют вполне определенное значение. В наиболее известном гриме, называемом кумадоре, используются три основных цвета, которыми наносятся линии красный, синий и черный. Красный цвет обозначает страсть, справедливость и доблесть. Синий – зло, страх, сверхъестественные начала. Черный, а иногда и алый – божественность, а также колдовство. Иногда к этим цветам добавляют лиловый, коричневый, золотой. Соответствующие линии наносятся также на руки и ноги актера. Правда, сейчас для этой цели чаще надевают раскрашенные носки и перчатки.